Боюсь, что на фабрике мы долго не продержимся. Мой брат Эля говорит, что рабочим досаждают форман. На каждой фабрике имеется форман, старший надзиратель. И не один, а на каждом этаже свой форман. На этаже, где работает Эля, форман — изверг, злодей, когда-то он сам был опрейтером, но выслужился и стал надзирателем. Рабочие говорят, что он хуже босса. По мастерской пошел слух, что надзиратель передвигает часы. Так что, когда бы вы ни пришли, у вас опоздание. Понимаете, какой жулик? А наш друг Пиня рассказывает о своей мастерской, еще более интересной истории. Их форман не разрешает рабочему заглянуть в газету. Читать за работой газету. Упасти бог. О курении говорить не приходится. Словом перекинуться нельзя. В мастерской, если не считать лязгой и машин такая тишина, что слышно, как муха пролетит. И еще одно удобство у них в мастерской — утюги греются на керосине. Здесь это называется газ, но воняет он не лучше нашего керосина. Словом, запах керосина так ударяет в голову, что рабочие падают в обморок и должны бросать работу. За это у них высчитывают и жалования. То есть, когда выдают получку за неделю, у вас ничего не остается. То вы опоздали на пять минут, долой полдня, то вы ушли слишком рано, еще полдня долой, а то вы в обморок упали, целый день пропал. Нет, так больше нельзя, придется бастовать. Мы бастуем. Мне кажется, никогда в жизни так хорошо не бывает, как во время забастовки. Это вроде того, как если учишься у злого миломеда, который больно дерется, а у него отбирают всех ребят и подыскивают для них другого учителя. И вот пока подыщут, вы не ходите в хедру. Так вот мой брат Эля и наш друг Пиня перестали ходить на фабрику. Наш дом совсем по-иному выглядит с тех пор, как они бастуют. Раньше мы их, бывало, видели раз в неделю, в воскресенье, потому что, как я вам уже рассказывал, когда работаешь на фабрике, надо вставать на рассвете, чтобы, не дай бог, не опоздать, а когда они возвращались домой, я, бывало, уже спал. Почему? Потому что они работали сверхурочно, то есть даже после того, как все уходили домой. Работать их никто не заставлял, они просто хотели побольше заработать, а в том, что при получке у них высчитывали дни, они ведь не виноваты. Допустим, что разбойники напали, — говорил Эля, — допустим, что ты глуп, — отвечал моя золовка Броха. Если бы она, — говорит Броха, — работала на фабрике, она бы не давала себя на ноги наступать. Всем этим надзирателям и боссам тошно было бы от нее, — уверяет она, — ей можно поверить, она умеет. Зато и радовалась она, когда во всех мастерских объявили забастовку. Это значит, портные всего Нью-Йорка побросали утюги и да ножницы и гуд-бай, батюшки, что творился, и дома, и на улице, и в холлах. Холл — это зал или театр. Собираются туда портные со всего Нью-Йорка на митинг и говорят, говорят, говорят — Таких слов наслушайтесь, каких вы никогда и не слыхали. «Дженерал Страйк», «Юнион», «Организованно», «48 часов», «Повышенное жалование», «Скебы», «Штрайкбрехеры», «Пикеты» и тому подобные слова, которых вы не понимаете. «Мой товарищ, — Меннул, говорит, — что он слова эти понимает, но вот объяснить мне не может. «Старше будешь, сам поймешь», — говорит он, — «возможно». А пока я присматриваюсь к людям, вижу, как они горячатся, и у меня руки чешутся. Так хочется нарисовать их, изобразить каждого в отдельности, как он выглядит, что делает, как стоит, как говорит. Вот взять, к примеру, моего брата Элю. Сам он ни слова не говорит. Он только подходит только одной, то к другой кучке людей, просовывает туда нос или настораживает ухо, и при этом грызет ногти и ужасно волнуется. Удовольствие видеть, как мой брат кивает головой каждому, что бы тот ни говорил. Он со всеми соглашается. Вот подошел к нему портной с желваком на лбу. Портной ухватил его за лацкан, трясет его и уверяет, что все это ни к чему, что напрасен весь этот шум портные своей забастовкой ничего не добьются, потому что общество фабрикантов гораздо сильнее нас. И мой брат утвердительно кивает головой. А я боюсь, что Эля так же, как и я, даже не знает, что это такое за общество фабрикантов, потому что вот подошел к нему другой портной с утиной физиономии. Портной этот шлепает губами, держит брата за пуговицу и поминутно вскрикивает «Нет, мы должны бороться! Мы должны бороться до конца!» Или тоже слушает и тоже кивает головой. Жаль, что нет при этом моей заловки. Уж она б ему сказанул. Совсем по-иному выглядел наш друг Пиня. Кто не видел его, И не слышал его речей на митингах, тот ничего интересного в своей жизни не видал. Как выглядит Пиня, вы знаете моим прежним рассказом. Его близорукие глаза и крючковатый нос, что в рот глядит, вы, конечно, помните. Не забыли вы надо надополагать его длинных узких брюк? Одна штанина спущена, другая задрана, его галстук на расстегнутой манишке. А как он горячится, как сыплет, словно из пожарного рукава, громкими словами и именами великих людей. И вот представьте себе пиню, выступающего перед тысячной толпой, которая, к тому же, не желает его слушать. Начал он с Колумба, с открытия Америки. Затем перешел к Соединенным Штатам и только было собрался говорить и говорить, но ему не дали. — Кто этот оратор? — спрашивает один портной другого. — Какой-то зеленый, — отвечает тот. — Что ему нужно? Чего он волтает? — Морочит голову. — Шарап! — выкрикивает один. А другие подхватывают. «Шарап — Шарап! Вообще говоря, шарап — это слово нехорошее. Означает оно «долой». Однако наш друг Пиня слов не пугается. Пиня, когда он разговорится, это все равно, что бочка с водой, из которой вынули затычку. Можете придерживать рукой, можете затыкать отверстие тряпкой, ничего не поможет. Пока вода не вытечет до последней капли, труд ваш напрасен. Пиня должен отговорить свое, разве что стащит его с трибуны. На этот раз с ним так пришлось поступить. Два портновских подмастерья-гладильщики взяли его за обе руки и честь-честью сняли с трибуны. Однако это не помешало ему договорить до конца. Он закончил свою речь уже, идя с нами домой, а когда мы пришли, он еще долго говорил перед моей мамой, перед заловкой Брохой, перед своей женой Тайбл. «Я и мой товарищ Мендл тоже были среди слушателей, и мне кажется...» что Пиня был прав. Но поговорите с женщинами,